О Колчаке, Крапиве и прочем. Вот вы, гражданин мировой судья, то бишь народный, объясняли на собрании, какую законную статью приваривают за кулачное увечья и обидные действия. Я и хочу разузнать в счет Крапивы и прочего. Я думаю, что при советской власти Не должно быть подобных обхождений, в какое со мной произвели граждане. Да как бы граждане! Ещё по обиде ото бабы. После этого мне даже жить тошно, верьте слову. Свишны заявляется в хутор наш уже, хуторнае Настя. Жила она на шахтах, а тут взяла и приехала, чёрт-то её заподол смыкнул. Приходит ко мне наш председатель Стешка, а ручкой с ним, он и говорит, — Ты знаешь, Федот, Настя с шахтов приехала, стриженная под иголку и в красном платке. Ну, в платке, в платке, мне-то что за дело? Ну, конечно, обидно, баба, а почему вдруг стриженная? Однако смолчал, спрашиваю, — На правед Родины явилась или как? — Какой там на правед, — говорит. — Да.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 Жен из полкома, что ли, чума их разберет. Вези за счет моего уважения. Я ему резон выкладываю. Вам стешу уважение, а мне — вольная обида. В рабочий упор лошадь отрывать несходно. Как хочешь, — говорит, — а вези. Приходит ко мне эта Настя. Я, чтоб не мутил на нее стрижную глядеть, с глаз долой скрылся, ушел в степь за кобылой».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 Бьёт тебя муж, спрашивает. А моя с дуру как с дуба бьёт, говорит. Привёл я кобылу только в хату, а Насти ко мне. Ты за что эту жену бьёшь? Для порядка. Не будешь бить, испортится. Бабка к лождь не бьёшь, не везёт. Не то, что жену, а и лошадь бить нельзя. Это она меня обучает. Поговорили маленько и поехали. Только Я для хитрости кнут-то не взял. Едем шагом, так уж скупо едем, будто горшки везём. Езжай шибче, говорит Настя. Как я могу шибче ехать, ежели кобылу бить нельзя? Промолчала и губ поджала. Сидит не шелохнётся, а мне того и надо, лёг в задок дремлю, кобыл не будь дура стань. Так, Настя, веришь, господин гражданин? Но ну, одним слон как тебя ещё на клок в руке да вперёд кобылы и чешет, и чешет. А до волости 18 верст к утру доехали. Насть плачет, под лицом меня обзывает, а я ей говорю: "Назови хоть горшком да в печь не сажай". Обратным путём зло меня забрало сломил хворостин к толщину чуть, чтоб поменьше телеграфного столба, а было свою на шкваривую и с хвоста пыль выколачиваю. Равноправие захотела. Получай, получай. Во двор въехал шумлюбабе, распрягай такая секая. Сам не барин, и ручкой этк с порога махает. Я к ней и зачуп. Только что же одна непристойность Раньше, как она в страхе жила, так моргнуть бывало боялась. А тут ни с того ни с чего. Черт, я за бороду и разными иностранными словами. Это при детях-то. А ведь у меня девка на выданье. Баба она при силе и могла меня поцарапать. Да ведь как? Значит-то спустила шкуру. Вылез я из ней ровно змея из выползня. А все на остя лихоманка стриженая.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 Утром снаряжаюсь корову доить, а она, проклятущая на меня, и глядеть не желает. Я к ней и так, и сяк. Нет, не признает зароднюк. Кое-как стреножил, привязал к плетню. «Стой, — говорю, — чертяк, лопоуха, а то у меня нервы разыграются, так я тебе и жизни могу решить!» Цибарку ей под пузо сунула, только это затить к пальчикам благородно, — а на хвостом, вверти концом метёлкой своей поганой по глазам меня, Господи, билсте ведь хотел приступить с молитвой, а как она меня стеганула, я грешник её матом и такую родителям субботу устроил, чистые поминки. Зажмурился, шапку на глаза натянул и, ну, за титьки дёргать туда и сюда, льётся молоко мимо цибарки, а она, корова, то есть хвостом меня по обеим щекам. Свет я тут не взвидел, только что хотел цибарку бросать и бечь с базу зажмурки, как она стерва ногой брыкнёт и последние сиротские капли разлила. «Проклял я эту корову!» повесил ей на рога порожнюю цебарку и пошёл стряпц. Веришь, с этого дня в нашем хуторе вся жизнь пошла вертопрах. Дён через пять сосед мой Анисим вздумал поучить жену за то, что об на игрищах на молодых ребят не заглядывалась. Погоди, говорит Дуня. Я зараз через неделю с повозки своему и чудок побалуемся с тобой. Она, услыхамши Заломила хвост и к моей дуре в конюшне. Через это и время прошло несколько дней. Слышу, от стежки председателя ушла жена и своячиня. Скочевали то же самое в конюшне. Потом еще к ним две бабы пристали. Собралось их там штук восемь, обитают табором, да и баста. А мы с хозяйствами гибнем. Хош, поши не емши, хоть ешь, а не поши, хошь в плюс ногами лесь. Собравлись мы, к вечерком на заваленке, Горь, Горю и май. Я и говорю: "Брацы, такой хпор будем переживать подобные избывания? Пойдёмте, ядрёнь вошь, выбьём их из конюшнев и приволокём в дома совсем с потрохами". Собрались и пошли. Хотели стежку выбрать за командира по энтому делу, но он отпросился по случу, как он грызный и постоянно грызь свое обратно, — впихивает. — Я, — говорит, — молодой в юноше и очень грызной, а потому не соответствую, а ты, Федот, в обозе третьего разряда за советскую власть кровь проливал потом обличьем на Колчака, похож тебе, подходимый. — Подходим к конюшням. — Я говорю, давайте с первоначалу не заводить скандальные драки. Я пойду к ним на вроде как делегатам и скажу, пуща и вертаются по домам обнистил, мол, на вас вышла. Перелез я через за горожу иду. Отряд мой возле канав залёг, в лезерве покуривают. Только это я открыл дверь, а Стеркина жена с ухватом: "Ты зачем пришёл кровопивца?" Не успел рот раззявить, сгребло меня бабьё и тянут просто беспощадно в волокут по конюшне. Собрались скороготуют, а моя ведьма пусти всех. Зачем пришёл, сукин сын? Я с ним по-доброму. Брось баб дурить, о мнистие. Только слово это сказал, они жму жена как кенц кулаками. Целый век смывались над нами, как над скотиной били, ругали, и теперь о выражаешься. Вот на выкуси сам ты, амнистия, а мне стия мы честной бабой. Шиши мне из-под ноги ты, что потом к бабам вет, что мы с ним сделаем бабоньки за то, что тысячуйца. У меня в сердце ёкнуло ровно селезёнка оборвалась, но ну, думаю, остромотя от паскудых. До сих пор нутроны знанку ворочавоится, как вспомню. Конечно, не обидно разложили на полу без всякого стыда. Дунька, анись мы всял мне на голову и говорит: "Ты не боись, Федот, мы с тобой домашними средствами обойдёмся, чтоб помнил, что мы не уличные амнистии, а мужни и жёны". Только какие же это домашние средства, если это была крапива, притом дикая, чёрт у на семена росла в оршин высоты. После этого неделю не мог По-польски сесть животом приходилось сидеть. Взвалдырял от домашности ихние. На другой день собрал сход и составили протокол, чтоб баб отруду больше не бить и обработать ихнему жен из полком у десяти, но под подсолнухи. Бабты вернулись по домам, моя тоже. А мне и поныне житья нет. К примеру, вижу теляты в огороде капусту жрут, и огришки сыны свому Поди изгони, а он поганится в ответ. Попаня, а за что тебя колчаком дражнют? По улице иду, где тва проход не даёт. Колчак, колчак! Ты как с бабьми выевал? Да разве ж мне не обидно? Всю жизнью хлебопашеством занимался, а теперь превзошёл вдруг в колчака. Устежки кибиля так кличет. Значит, и я на собачьем положении. — Нет, не согласен. Вот и спрашиваю-то к тому. Ежели подать на баб в суд, то могете вы им, гражданин судья, приклепать подходимую статью за собачье прозвище «Колчак» и подобное крапивное оскорбление? Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2017 году. Читал Владимир Левашов.